сказала мистеру Бойле, что я заметила пятно на стекле в вестибюле. Никакого пятна, разумеется, не было, просто надо было как-то объяснить, почему хлопнула парадная дверь. Снова поднялась наверх, махнула с лестничной площадки, показывая, что путь свободен. Открыла парадную дверь, и Ханна проскочила наружу. Остановилась на крыльце, с улыбкой повернулась ко мне. — Будьте осторожнее, мэм. — попросила я, стараясь заглушить в себе плохие предчувствия. Ханна кивнула. — Спасибо тебе, Грейс, за все! И исчезла в ночи, бесшумно, держа туфли в руках, чтобы не стучать каблуками. Ханна поймала такси и дала водителю адрес клуба, где должен был выступать Робби. От волнения она едва могла дышать. Приходилось постукивать каблуками по полу машины, чтобы убедить себя, что это не сон. Добыть адрес оказалось не трудно. Эмилиан вела альбом, куда вклеивала приглашения и рекламки, и Ханна легко обнаружила там все, что нужно. Оказалось, можно было и не искать. Только лишь она назвала таксисту клуб, он сразу понял, куда ехать. Бродячий кот был одним из самых модных клубов Слоха. Место встречи художников, торговцев наркотиками, финансовых воротил и ленивых, утомленных жизнью аристократов, пытавшихся сбросить оковы высокого происхождения. Водитель остановился, посоветовал Ханне быть поосторожнее и покачал головой, когда она с ним расплатилась. Она поблагодарила его и посмотрела, как отражение сияющей вывески клуба съезжает с капота черной блестящей машины и и она исчезает в ночи. Ханна никогда раньше не бывала в таких местах. Она постояла, рассматривая простую кирпичную стену, сияющую вывеску и толпы хохочущих людей на тротуаре перед клубом. Значит, вот где Эмилин проводит ночи. Ханна замоталась в шаль, опустила голову и вошла, отказавшись отдать швейцару верхнюю одежду. Зал оказался маленьким, чуть больше обычной комнаты, очень жарким и душным от множества скопившихся там людей. В прокуренном воздухе пахло джинном. Ханна остановилась почти у входа, прислонившись к колонне, и оглядела клуб в поисках Робби. Он был уже на сцене, если это можно было назвать сценой. Маленький клочок пустого места между баром и огромным роялем. Сидел на табуретке и лениво курил, сигарета свисала изо рта. Пиджак висел на спинке соседнего стула, на руби остались черные брюки и белая рубашка. Воротник расстегнут, волосы растрепаны. Он листал небольшой блокнот. Перед ним за небольшими круглыми столами сидели зрители. Некоторые устроились на табуретках около барной стойки, или стояли у стен. Ханна заметила за одним из столиков, сидевшую в компании друзей Эмилин. С ними была Фенни. Считалось, что она приглядывает за молодежью. Семейная жизнь обернулась для Фенни разочарованием. Дети проводили время с пожилой нянькой, муж находил у себя одну болезнь за другой, и ей ничего не оставалось, как примкнуть к компании более юных приятелей. «Они терпели», Фенни», — Фенни объясняла Ханне Эмилин. Потому что с одной стороны она веселилась наравне со стальными, а с другой была старшей и опытней и с легкостью вытаскивала их из всевозможных неприятностей. К примеру, прекрасно заговаривала зубы полицейским. Вся компания попивала коктейли из бокалов для мартини. Один из юнцов насыпал на стол полоску белого порошка. В другое время Ханна испугалась бы за Эмилиан. Но сегодня она любила весь мир. Ханна поглубже зашла за колонну, однако беспокоилась она зря. Молодые люди были так заняты друг другом, что почти не глядели по сторонам. Тип с парашуком шептал что-то Эмилиен, она громко хохотала, закидывая голову. У Робби дрожали руки. Ханна заметила, как трясется блокнот. Он пристроил сигарету на пепельницу и без всякого предупреждения начал читать стихотворение об истории, тайне и памяти.